Почти на всех страницах он высказывается в пользу психологического романа и объявляет наслаждение от приключенческих книг несуществующим либо детским. Таким, несомненно, было общее мнение в 1882 и в 1925 году. Таким оно остается и в 1940. Но некоторые писатели... и среди них я с удовольствием называю Дольфо Био и Касареса совершенно справедливо не согласны с подобным утверждением. Коротко изложу здесь причины такого несогласия. Прежде всего, парадоксальность своего суждения я не намерен ни подчеркивать, ни преуменьшать, приключенческому роману свойственно неукоснительное соблюдение законов жанра. Роман характерный, психологически склонен стать бесформенным. Русские писатели их приверженцы показали до тошнотворности, что все позволено самоубийство от счастья, убийство от благости. Появились персонажи, любящие друг друга до того, что готовы навсегда разлучиться, доносчики из гордыни либо смирения. Сия полная свобода грозит закончиться полным крахом. С другой стороны, психологический роман желает быть также романом реалистическим. Он хотел бы, чтобы мы забыли его искусственную словесную природу и со всей тщетной определенностью или со всей немощной неточностью пытается создать новое правдоподобие. У Марселя просто есть страницы, Есть главы, неприемлемые для изобретения вымыслов. Мы сами, не сознавая этого, смиряемся с ними, как с ежедневной банальностью и ленью. А у приключенческого романа нет ни малейшего намерения стать описанием реальности. Он искусственен и ни в коей мере не страдает от этого Опасение повторить повествовательное своеобразие золотого осла семи путешествий Синдбада или Дон Кихота заставляет его неукоснительно следовать законам Жанра. Я изложил причину интеллектуального порядка, есть и другие эмпирического характера. Все мы сетым, что наш век. не способен соткать нить увлекательной интриги. Никто не осмелился доказать, что если у нашего века и есть какие-либо преимущества по сравнению с предшествующими, то именно в создании интриг. Стивенсон более страстный, более разнообразный, более светозарный, пожалуй, более достойный нашего дружеского участия, чем Честертон Но сюжеты, которые он изобретает, из наихудших. Де Куинси в ночи нескончаемых кошмаров погружался в сердце лабиринтов. Но невыразимые и самоповторяющиеся бесконечности не сумел отчеканить, В золоте притч, способных сравниться с притчами Кавки. Артега и Гассет справедливо замечают, что психология Бальзака нас удовлетворить не может. Но то же самое можно сказать о его сюжетах. Шекспира, Сервантеса воодушевляла странные идеи.